Глава 35. В ту ночь Рин не могла заснуть. Она сидела на кровати в лазарете, уставившись в окно на спокойные воды гавани и считая минуты до рассвета. Она предпочла бы ходить по коридору, но персонал лазарета счел бы такое поведение подозрительным. И еще ей отчаянно хотелось быть рядом с Катаем, в последний раз обсудить все возможные варианты развития событий, но он находился в другой комнате. Рин не могла рисковать, выдав свои намерения, пока они не окажутся за воротами города. Она не стала собирать вещи. Дорогих ей вещей было немного. Она взяла только меч, не потерявшийся в пылу битвы, и ту одежду, которая была на ней. Все остальное осталось в казармах. Чем больше она возьмет с собой, тем быстрее Вайшера сообразит, что она покинула Орлонг навсегда. Рин понятия не имела, что будет делать, когда они выберутся из города. Мук так и не отозвалась на послание, возможно, даже не получила его, или решила проигнорировать, а то и передала Вайшри. Возможно, Анхилуун — рискованная ставка, но урин не было другого выхода. Точно она знала одно — нужно выбираться из города. В кои-то веки она собиралась оказаться на шаг впереди Вайшеры. Никто не подозревал о ее побеге, а значит, никто и не помешает. Но после этого Рин утратит преимущество и обдумает дальнейшие действия, когда красные утесы окажутся далеко за спиной. «Выпить хочешь?» — раздался голос. Рин подскочила и потянулась за мечом. «Тигриная задница!» — воскликнул Нэджи. «Это всего лишь я!» «Прости!» — выпалила она. Заметил ли он страх на ее лице? Рин постаралась придать лицу видимость спокойствия. «Я до сих пор на взводе, каждый звук кажется пушечным выстрелом». «Мне знакомо это чувство». Нэджи протянул ей кувшин. «Это поможет». «Что это?» «Сорговое вино. Мы, наконец-то, не на посту», — ухмыльнулся он. «Давай надеремся». «Кто это мы?» — поинтересовалась Рин. «Я и Венка. Катая тоже прихватим». Нэджи подал ей руку. «Пошли. Или у тебя есть занятие поинтереснее?» Рин медлила, лихорадочно соображая. Напиться накануне побега — идиотская идея. Но Неджи мог что-нибудь заподозрить, если и она, и Каты откажутся. Он прав, у них не было правдоподобного объяснения для отказа. После высадки в гавани гесперианцев их освободили от службы. Если бы она не планировала предать Вайшру, то не стала бы отказываться. «Пошли», — повторил неджа — «несколько глотков не повредят». Рин выдавила улыбку и приняла предложенную руку. «Ты прямо-таки прочел мои мысли». По пути следом за ним из казарм она попыталась успокоить бешеное сердцебиение. «Ничего страшного. Можно позволить себе эту слабость». Покинув Орлонг, Рин, возможно, больше никогда не увидится с Нэнджи. Несмотря на близость с Рин, он никогда не предаст отца. И ей не хотелось, чтобы он помнил о ней как о предательнице. Пусть запомнит ее как друга». У нее есть еще время до рассвета, есть время для достойного прощания». Рин не знала, как Неджи и Венке удалось раздобыть столько спиртного, ведь в городе было запрещено продавать его военным. Венка дожидалась их на улице у двери лазарета с целой тележкой запечатанных кувшинов. Неджи вызвал из казармы Катая. Все вместе они затолкали тележку в самую высокую башню дворца, откуда открывался вид на красные утесы они расселись глядя на плавающие внизу обломки флота первые несколько минут все молчали только налегали на спиртное стараясь побыстрее напиться много времени на это не потребовалось венка пнула неджу по ноге уверен что нас за это не упекут в тюрьму мы только что выиграли самое важное сражение в истории империи лениво оглядел ее неджа думаю ты имеешь право напиться он хочет нас подставить — сказала Рин. Она не собиралась пить, но Венка и Неджа подначивали ее, и Рин не знала, как отказаться, не вызвав подозрений. Стоило начать, и остановиться было уже все труднее. На вкус сорговое вино было ужасным только в первые несколько глотков, а потом переставало обжигать пищевод, все тело охватывало приятное истома, и вино казалось на вкус как вода. — Ничего, через несколько часов выветрится, — смутно подумала она. К рассвету я буду готова. уж поверь, сказал Неджа. Если бы я хотел вас подставить, в этом не было бы нужды. Венка фыркнула над своим кувшином. Жуткий напиток. А ты что предпочитаешь? спросил Неджа. Бамбуковое рисовое вино. А дамочка привередлива, сказал Катай. Я его раздобуду, поклялся Неджа. Я его раздобуду, передразнил его Катай. «Что тебя не устраивает?» — спросил Неджа. «Да просто интересно. Ты когда-нибудь пробовал быть не таким мерзким снобом?» Неджа поставил кувшин. «А ты никогда не задумывался о том, что ходишь по краю?» «Хватит, мальчики!» — венка покрутила в пальцах Лока, накатый брызнул в Неджу вином. «Прекрати!» — рявкнул Неджа. «Попробуй меня заставить!» Рин продолжала пить, наблюдая из-под полуприкрытых век, как Неджа ползает по башне на коленях, прижимая ката к полу. Наверное, следовало бы побеспокоиться, что они могут свалиться вниз, но она была слишком пьяна, и все происходящее казалось забавным. «Я узнал кое-что новое», — вдруг провозгласил Катай, сбросив с себя Неджу. «Ты все время чему-то учишься», — сказала Венка. «Ученый Катай!» «Я интеллектуально любопытен». «Вечно горбишься за столом в библиотеке». «А знаешь, когда-то в Синегарде я поспорила, что на самом деле ты там дрочишь». «Что?» — Венка подперла подбородок ладонями. «Так ты дрочил, потому что я хочу получить свои деньги». Катой проигнорировала ее слова. «Так вот, слушайте, ребята, это и правда кое-что интересное. Знаете, почему ополчение дралось так, будто никто из них никогда прежде не держал в руке меча?» «Они дрались гораздо более умело», — возразил Неджа. «Не хочу говорить про армию», — сказала Венка. Неджа ткнул ее локтем в бок. «Ладно, пусть говорит, иначе он никогда не заткнется». «Все дело в малярии», — объяснил Катой. Сначала показалось, будто он и кает, но потом Катой перекатился на бок, закатившись таким смехом, что весь затрясся. Рин поняла, что он пьян, может, даже пьянее, чем она сама, несмотря на то, насколько это рискованно. Наверное, Катый сейчас чувствовал себя таким же счастливым, как и она, счастливым до дурения в обществе друзей, которым ничто не угрожает. Ирин подозревала, что ему тоже хочется навеки остаться в этом мгновении, нарушить правила и забыть о том, что, выпив последние кувшины с вином, они вот-вот расстанутся навсегда. Ей не хотелось, чтобы наступал рассвет. Она бы оттянула этот момент до последнего, если бы могла. «Они не привыкли к болезням Юга», — продолжил Катей. «Комары ослабили их сильнее, чем мы. Потрясающе, правда?» «Чудесно», — сухо откликнулась Венка. Рин не обращала на них внимания. Она подобралась ближе к краю башни. Ей хотелось еще раз взлететь, ощутить пустоту в животе, чистый восторг падения. Она свесила одну ногу над краем, наслаждаясь тем, как ласкают ступню ветер. Потом чуть-чуть наклонилась вперед. «А если прыгнуть? Будет ли падение столь же приятным?» «Отойди оттуда!» — прорезался сквозь туман мысли голос Кате. «Неджа, оттащи ее!» «Уже!» Сильные руки обхватили ее за талию и оттащили от края. Неджа держала ее крепко, ожидая сопротивления. Но Рин лишь промурлыкала радостную мелодию и прижалась спиной к его груди. «Ты хоть представляешь, сколько доставляешь проблем?» — проворчал он. «Дай мне еще один кувшин», — сказала она. Неджи медлил, но Венка с готовностью повиновалась. Рин сделала большой глоток, вздохнула и приложила пальцы к вискам. Ей казалось, что по рукам бежит ток, словно ее ударила молния. Рин прислонила голову к стене и зажмурилась. В опьянении самое приятное, что все перестает иметь значение. Можно думать о том, что раньше причиняла боль. Можно вернуться к воспоминаниям о Балтоне, горящем на причале, о трупах в голен неиси, о теле кары на руках у Чахана. И все это уже не кажется мучительным и не вызывает дрожи. Можно вспоминать отстраненно и спокойно. Ничто уже не имеет значения и не причиняет боль. — Шестнадцать месяцев, — подсчитывал Катай, загибая пальцы. — Почти полтора года войны, если считать от начала вторжения. — Не так уж долго, — заметила Венка. — Первая опиумная война длилась три года, вторая — пять, а сражения за наследие Красного Императора заняли целых семь лет. — Как можно вести войну семь лет? — удивилась Рин. — Неужели они не устали сражаться? — Солдаты устают, — ответил Катай а аристократы нет. Для них это просто большая игра. Наверное, в этом-то и проблема. Проведем мысленный эксперимент, — Венка взмахнула руками по дуге. Представьте мир, где никогда не было войн. Федерация не вторгалась в Никан. Нет, даже больше. Федерация вообще не существует. И что будете делать? В какой-то определенный период, — спросил Катей. Венка покачала головой. «Нет, я о том, чем вы займетесь в жизни. Чем бы вы хотели заняться?» «Я знаю, чем займется Катай». Нэджи откинул голову, вытряхнул в рот последние капли из кувшина и разочарованно посмотрел на емкость, когда там больше не осталось ни капли. Венка передала ему очередной кувшин. Нэджи попытался сковырнуть пробку, но ему не удалось. Он выругался себе под нос и разбил горло кувшина об стену. «Осторожней», — сказала рин «Это же такая ценность!» Неджо поднес разбитый край кувшина к губам и улыбнулся. «Ну, говори, чем я займусь?» — спросил Катый. «Ты учился бы в Академии Юэлу? ответил Неджа. «Делал бы революционные открытия насчет какой-нибудь никому не нужной хрени, типа движения небесных тел, или изобрел бы самый эффективный в 12 провинциях способ ведения счетных книг». «Не смейся над бухгалтерией, она важна». «Только для тебя», — сказала Венка. «Многие правительства пали из-за неумения свести доходы и расходы». «Ну и ладно», — Венка закатила глаза. «А как насчет остальных?» «Я умею только воевать», — ответила Рин. «И все равно буду воевать». «С кем?» «Неважно, с кем угодно». «Возможно, теперь больше не будет войн», — предположил Неджа. «Войны всегда есть», — заявил Катый. «В империи постоянно только одно — войны», — сказала Рин. Слова звучали так знакомо, что она произнесла их, не раздумывая. И лишь через некоторое время сообразила, что это цитата из учебника по истории, который она зубрила для Кедзюя. Невероятно, даже сейчас остатки подготовки еще не выветрились из головы. Чем больше она об этом размышляла, тем отчетливее понимала, что и в ее жизни самая постоянная — война. Рин не могла представить, чем бы она занялась, если бы не служила больше в армии. В эти четыре года она впервые в жизни ощутила, что чего-то стоит. В Тикане она была продавщицей в лавке, невидимкой, которую никто не замечал. Ее жизнь, как и смерть, никого не волновали. Если бы она попала под колеса рикши, никто бы и не остановился. А сейчас люди выполняют ее приказы, наместники ищут с ней встречи, солдаты ее боятся. Сейчас она разговаривает с величайшими военачальниками страны на равных, ну, по крайней мере, словно она принадлежит к их числу. Сейчас она пьет сорговое вино в самой высокой дворцовой башне Орлонга с сыном наместника провинции Дракон. Никто не обращал бы на нее столько внимания, если бы она не сумела так хорошо убивать. Внутри зашевелился червячок беспокойства. «Что же ей делать, когда она больше не будет служить в Айшере?» «Мы все могли бы занять посты в мирной жизни», — сказал Катай. «Стать министрами или судьями». «Сначала тебя должны избрать», — заметил Нэнджа. «Народное правительство и все такое. Люди должны тебя полюбить». «Значит, Рин вне игры», — заявила Венка. «Она может быть охранником», — сказал Нейджа. «А ты не хочешь, чтобы кто-нибудь начистил тебе физиономию?» — сказал Рин. «Потому что я могу и бесплатно». «Рин никогда не будет вне игры», — поспешил вставить Катай. «Нам всегда нужны будут армии, всегда найдется очередной враг». «Кто, например?» — спросил Рин. Катай начал загибать пальцы. «Оставшиеся подразделения Федерации...» «Отколовшиеся провинции, степники, «Не смотри на меня, так, Рин, ты тоже слышала Бектора?» «Китрейды хотят воевать с другими кланами», — сказала Венка. «И что будет, когда война распространится дальше? Уж, поверь, не пройдет и десяти лет, как начнется очередная война на границе». «Плевое дело», — отмахнулся Нэнджа. «Мы быстро от них избавимся». «Тогда мы развяжем очередную войну», — сказал Катый. «Именно этим и занимаются военные». Только не те, которые находятся под контролем республики. ринсела А как вы представляете себе демократический Никан? Думаете, и правда получится? Во время войны Рин редко задумывалась о возможном будущем демократического режима. Нужно было разобраться с более серьезной проблемой, угрозой со стороны империи. Но теперь они победили, и Вайшра имел возможность превратить абстрактную мечту в политическую реальность. Однако Ирин сомневалась, что он станет это делать. Сейчас он обладал всей полнотой власти. С какой стати с ней расставаться? Ирин не могла его винить. Она до сих пор не была убеждена, что демократия – удачная форма правления. Неканцы уже тысячу лет сражаются друг с другом. Неужели они перестанут воевать только потому, что будут выбирать правителей голосованием? Да и кто будет голосовать? Люди вроде тетушки Фан? «Конечно, получится!» сказал Неджа. Только представь, сколько каждый год происходит бессмысленных военных стычек между наместниками. Мы положим этому конец. Все споры будут решаться на совете, а не на поле боя. И как только мы объединим всю империю, то будем способны сделать что угодно. Венка фыркнула. Ты и правда веришь в эту чушь? Конечно, верю, разозлился Неджа. Иначе зачем, по-твоему, я дрался на войне? «Чтобы осчастливить папочку!» Нэджи вялоткнула ее кулаком по ребрам. Венка увернулась и с хихиканьем схватила с тележки еще один кувшин вина. Недж снова прислонился к стене. «Нас ждет блестящее будущее», — сказал он без следа сарказма. «Мы живем в самой прекрасной стране на свете. У нас больше людей, чем у гесперианцев, больше природных ресурсов. Весь мир хочет получить их, и впервые в истории мы способны этим воспользоваться» рин перекатилась на живот и подперла подбородок ладонями ей нравилось слушать болтовню неджи его слова были полны надежды звучали так оптимистично и так глупо он мог разглагольствовать сколько угодно но рин лучше разбиралась в устройстве мира Никанцы никогда не будут сами управлять страной только не мирным путем потому что в сущности никаких никанцев не существует есть синегарцы и те, кто хочет сойти за синегарцев, а еще южане. И они находятся по разные стороны, никогда не были на одной стороне. — Мы вступаем в прекрасную новую эпоху, — завершил речь Неджа. — Она будет великолепной. Рин раскинула руки. — Иди сюда, — сказала она. Неджа наклонился к ней, положил голову ей на грудь, а Рин прижала подбородок к его макушке, молча прислушиваясь к его дыханию. Она будет так скучать по Нэджи. «Бедняжка», — сказала она. «О чем это ты?» — удивился Нэджа. Рин лишь крепче его обняла. Ей так не хотелось, чтобы это мгновение закончилось, не хотелось уезжать. «Я просто не хочу, чтобы реальность тебя сломала». И тут Венка начала блевать в уголке башни. «Не волнуйся, я ей займусь», — произнес Катой, когда Рин собралась встать. «Уверен...» «Мы справимся, я не так пьян, как вы». Он перекинул руку Венки через свое плечо и осторожно повел ее к лестнице. Венка икала и бормотала что-то нечленораздельное. «Не вздумай на меня блевануть», — сказал ей Катай и оглянулся через плечо на Рин. «С твоими ранами нельзя долго здесь задерживаться, тебе нужно поспать». «Ага», — пообещала Рин. «Точно?» — напирал Катай. Рин прочитала тревогу на его лице. Время было на исходе. «Еще максимум час», — сказала она. «Клянусь». «Хорошо». Катэ отвернулся к Венке. Их шаги по лестнице затихли, и на крыше остались только Рин и Нэнджа. Ночной воздух вдруг стал ледяным, что показалось Рин отличным предлогом сесть поближе к Нэнджи. «Ты как?» — спросил он. «Великолепно». Рин повторила это слово трижды, пока все буквы не прозвучали как надо. «Великолепно! Великолепно!» Язык с трудом ворочался во рту. Она же давно перестала пить и почти протрезвела, но от ночной прохлады все онемело. «Отлично!» Неджа встал и протянул ей руку. «Пойдем со мной!» «Но мне и здесь хорошо!» — заныла она. «Мы здесь околеем от холода. Пошли!» «Зачем?» «Будет весело», — пообещал он, словно это было самой веской причиной для чего угодно. Каким-то образом они добрались до гавани. Рин слегка покачивала, бросая на Нейджу. Она все-таки не протрезвела настолько, как надеялась. Земля предательски уходила из-под ног при каждом шаге. «Если ты собрался меня утопить, то действуешь слишком очевидно». «Почему ты вечно думаешь, что все пытаются тебя убить?» «Потому что». Они остановились в конце причала. Здесь уже не было пришвартовано ни одной рыбацкой лодки. Неджа спрыгнул в маленький сампан и поманил Рин за собой. «Что ты видишь?» — спросил он, сев на весла. Рин, непонимающе, уставилась на него. «Воду?» «А свечение в воде?» «Это лунный свет». «Смотри лучше, это не только луна». Рин затаила дыхание. И очень медленно разум осознал, что она видит. Свет исходил не с неба, а от самой реки. Она перегнулась через борт Сампана, чтобы рассмотреть получше, и заметила крохотные искорки, шныряющие на фоне молочно-белого дна. Река не просто отражала звезды, но и добавляла собственное фосфоресцирующее сияние. Вспышки возникали от мельчайшей ряби волн. Море огней. Нэджи притянул ее обратно, схватив за руку. «Осторожней!» Рин не могла отвести глаз от воды. «Что это?» «Рыба, моллюски и крабы. Когда они оказываются в тени, то начинают светиться, как подводные огоньки». «Красота!» — прошептала она. Рин показалось, что сейчас Неджи ее поцелует. Она мало знала о поцелуях, но если сказки не врут, теперь был самый подходящий момент. Герой всегда овладевает девой в каком-нибудь прекрасном месте, и признается в любви при свете звезд. Ей бы хотелось, чтобы Неджи ее поцеловал. Хотелось запомнить этот момент на прощание, прежде чем она сбежит. Но он только пристально смотрел на нее, задумавшись о чем-то своем. «Могу я кое о чем спросить?» произнес он после паузы. «Спрашивай. Почему ты так ненавидела меня в академии?» От удивления Рин засмеялась. «Разве это не очевидно?» Вопрос казался нелепым, и на него было множество ответов. Потому что Нейджа был несносен, потому что он богат и всегда находился в центре внимания, а она нет. Он — наследник провинции Дракон, и она — сирота войны и южанка с кожей цвета глины. «Нет», — сказал Нейджа. «В смысле, я понимаю, что обращался с тобой не самым лучшим образом?» «Это мягко сказано». Я знаю, и прошу прощения за это. Но мы умудрились ненавидеть друг друга целых три года, Рин. Это ненормально. Все началось со стычек на первом курсе. Это потому, что я над тобой посмеялся? Нет, потому что ты меня пугал. Пугал? Я считала, что из-за тебя мне придется покинуть Синегард, призналась она. А идти мне было некуда. Отчисление для меня было равноценно смерти. И потому я тебя боялась, ненавидела и это чувство до конца так и не испарилось. «Я этого не осознавал», — тихо сказал он. «Чушь собачья, не делай вид, будто ты не знал». Клянусь, это никогда не приходило мне в голову. «Серьезно? А должно было бы. Мы всегда были на разном уровне, и ты это знал, потому что тебе все сходило с рукой, ты понимал, что я не могу ответить. Ты богач, а я нищенка, и ты этим пользовался». Рин удивилась, насколько легко слетали с губ слова, как просто было вспомнить былую неприязнь. А ей-то казалось, что все это осталось далеко в прошлом. Возможно, и нет. «И, честно говоря, то, что тебе никогда не приходило в голову, насколько мы разные, само по себе раздражает». «Справедливо», — согласился Неджа. «Можно еще один вопрос?» «Нет, сначала ответь на мой». Их игра внезапно обрела правила, и эти правила — обоюдность, — решила Рин, и выжидающе посмотрела на Неджу. «Ладно», — повел плечами он, — «что ты хочешь узнать?» Рин порадовалась, что остатки спиртного в крови дают ей храбрость для вопроса. «Ты когда-нибудь возвращался в тот грот?» Он окаменел. «Что?» «Боги не имеют физического обличья», — сказала она. Этому меня научил Чахан. Чтобы влиять на мир, им нужен проводник из смертных. Чтобы не задумал дракон, это чудовище, — глухо произнес Ненджа. Возможно. Но его можно победить, — сказала Рин. Быть может, в ней еще играла удаль после победы над фейлином но ей казалось очевидным, как следует поступить Неджи, если он хочет освободиться. Не исключено, что когда-то он был человеком. Не знаю, как он стал тем, кем стал, и, возможно, он обладает силой Бога, но я уже похоронила одного Бога. Справлюсь и со вторым. Его нельзя победить. Ты понятия не имеешь, с чем столкнешься. А я думаю, что как раз имею. Только не о нем. Его голос стал тверже. И больше никогда не спрашивай меня об этом. Ладно. Рин откинулась назад и окунула пальцы в сверкающую воду. Она пустила по рукам огонь и любовалась, как его замысловатый узор отражается в сине-зеленом свечении. Огонь и вода были так прекрасны вместе. Жаль, что самой природой они созданы для взаимного уничтожения. «Теперь я могу задать еще один вопрос?» — спросил Нэнджа. «Давай». «Ты не шутила, говоря, что мы должны создать армию шаманов?» «Когда это я такое говорила?» — встрепенулась Рин. «На Новый год, тогда, во время похода на север, когда мы сидели на снегу». Рин засмеялась, порадовавшись тому, что он не забыл. Казалось, что после той северной кампании прошла уже целая вечность. Почему бы и нет? Это было бы чудесно, мы никогда бы не проиграли. Ты понимаешь, что именно это и страшит гесперианцев? И неспроста. Они бы не устояли перед такой армией, правда ведь? Неджа подался вперед. «Ты знаешь, что Таркет хочет запретить деятельность шаманов?» Она нахмурилась. «Как это?» «Это значит, что вы пообещаете никогда не применять свою силу. А если примените, вас накажут. Мы должны сообщить обо всех живущих в Империи шаманах и уничтожить все записи о шаманизме, чтобы эти знания нельзя было восстановить. Очень смешно. Я не шучу. Тебе придется подчиниться. Если ты больше не будешь вызывать огонь, тебя оставят в покое». «Ага, держи карман шире», — сказала она. «Я только что вернула свои способности и не собираюсь от них отказываться». «А если тебя заставят?» Пламя затанцевало по ее плечам. «Пусть попробуют». Неджа встал и шагнул к ней, чтобы сесть рядом. Он положил руку Рин на поясницу. От прикосновения она вздрогнула. «Что ты делаешь?» «Как твоя рана?» — спросил Неджи и нажал пальцами на шрам в боку. «Здесь?» «Больно». «Хорошо», — сказал он и передвинул руку дальше за спину. Рин решила, что он притянет ее к себе, но потом ощутила странное покалывание в районе поясницы. Она смущенно заморгала, и пока Неджи не отдернула окровавленные пальцы, она не поняла, что он уколол ее ножом. Она завалилась на бок, Неджи подхватил ее на руки. Его лицо то появлялось, то исчезало из поля зрения. Рин пыталась заговорить, но губы налились тяжестью и стали неуклюжими. Ей удалось лишь выпустить воздух в невнятном шепоте. «Ты... но ты... не пытайся разговаривать», — прошептал Неджа, коснулся губами ее лба и вонзил нож глубже.